Глава четвертая. «Пес смотрел на меня пурпурными глазами, в которых бушует адское пламя. Мне показалось, что он стал еще крупнее. От него веет чем-то новым, непонятным. Странная тревога или предчувствие чего-то витает в огромном зале. Я зябко повел плечами. Огромный зал!» Несмотря на четыре подсвечника с полным набором горящих свечей, залит призрачным лунным светом. Однако ложе у противоположной стены настолько тёмно, что лишь моё обострившееся зрение позволяет рассмотреть горы подушек, атласное покрывало, толстую шкуру на полу. Лунный свет попадает через окна бойницы только с одной стороны. Красивые огни свечей разгоняют тьму во всех углах. Однако свет по большей части холодный, призрачный, серебринный, а не оранжевый, какой дают свечи и подражающее им солнце. Фигуры рыцарей всё так же смотрят строго и взискивающе, сегодня кажутся особенно живыми, но пора перестать совать пальцы под забрало. Что за мальчишечьи страхи? Скоро под кровать ночно заглядывать. Я наконец-то снял пояс с тяжёлым всё-таки к вечеру молотом. Повесил на спинку стула, чтобы всегда был под рукой. Рыцари смотрят бесстрастно, никто не шевелится. Но я лопатками чувствую их взгляды на спине. Никто из них вроде бы не переглядывается, достоинство не позволяет. Все напыщенные и гордые, но нет среди них школьных учителей или библиотекарей. Все до единого конкистадоры, завоеватели, сокрушители, полководцы, вершители, судьи, прокуроры и истребители нечестия да и вообще всего, что подруку подвернётся. Пёс вдруг заречал. Шерсть поднялась дыбом. Я спросил туповато: Ты чего? Он оскалил зубы, попятился. Я оглянулся. Рука метнулась к рукояти меча раньше, чем я что-то увидел. И только с обнажённым клинком в руке рассмотрел, как у изголовья кровати начинает светиться тонкая полоска. Лунный свет туда не доходит, обрывается, не коснувшись шкуры на полу. Свечи озаряют всё огромное помещение без бликов и теней. Но там почему-то темно. Сердце стучит часто. Я впился взглядом в щель. Не может быть, чтобы поколения жили здесь, но проходили мимо и не пытались доискаться, что за дырка, зачем она и почему до сих пор не заросла ни грязью, ни паутиной. Он продолжал рычать. Глаза медленно застилало багровой пеленой ярости. "Тихо, тихо", сказал я успокаивающе. "Не наше это дело, понял? Бери свою перину и тащи к двери. Утром уедем. А все эти Мадрида, брабандские тайны хрен с ними". Рычание в его могучей глотке начало потихоньку стихать. Я посмотрел на обнажённый меч в руке. Выгляжу довольно глупо. Сунул в ножны и поставил у изголовья. Пёс взглянул с укором, и я подумал и сказал: "Ты прав". Вытащил из ножен. Пусть стоит вот так обнажённым, иногда и доли секунды решают, кому жить, а кому нет. Вообще-то я зря так на герцогиню и прочих. В моём срединном королевстве точно так же привыкли бы и тополи мима. Никто не будет ломать голову над загадкой слишком долго. Ткнуться раз, ткнуться другой, а там не только интерес угасает, но и жрать добывать надо. К бабам сходить, в покер сыграть с начальником. Я перевёл взгляд на обнажённое лезвие, снова посмотрел на щель. Подумал и, взяв меч, двинулся к стене, где без лишних раздумий я ж не интеллигент. Попробовал сунуть в щель. Уж очень напоминающую да, напоминающую нечто знакомое. В смысле, отверстие для клинка. Меч с лёгкостью вошёл, как ключ в замочную скважину, так же плотно и надёжно. Я приложил некоторые усилия, задвигая стальную полосу до конца. Даже пробормотал себе: "Эй, кто там? Крыса или снова ты?" алоний. Лёгкий толчок в рукояти показал, что меч наконец упёрся. Внезапно стегнул страх. Я хотел было разжать пальцы, но сильный удар внутри тела заставил мускулы превратиться в камень. Я беззвучно закричал. Дикая боль прокатилась от пальцев на рукояти меча до плеча, разошлась по грудной клетке, сожгла внутренности, расплавила кости и ушла в пол. словно я с дуру сунул меч в электрическую розетку. Пальцы разжались, я отступил на ватных ногах. Пес неожиданно скульнул и попятился к двери. В комнате что-то происходило. У меня зашевелились волосы на затылке, а кожа на руках вздулась пупырышками. За моей спиной раздался удовлетворенный вздох. Я вздрогнул, быстро развернулся. Йозеф сбил шерсть и глухо зарычал. Рыцари по-прежнему смотрят пустыми решётками забрал. Я вроде бы этот фокус знаю. Достаточно поместить зрачок посредине портрета, чтобы посетителю из любого конца зала казалось, что смотрят именно на него. Но здесь нет портретов. Здесь 12 металлических фигур, похожих на киборгов. Простите, пробормотал я осевшим голосом. «Кто здесь?» «Мы здесь», — произнес едва слышный и шелестящий голос. «Мы здесь! Наконец кто-то сумел!» Второй голос, неприятный и скрипучий, прервал. «Наконец кто-то при этом остался цел!» Первый голос, в котором с каждым словом нарастала мощь, возразил... Но ну и сумел, дорогой гра в зигевальт. Для этого и человек должен быть не прост. И меч, хм, из тех старых мастерских. Я поискал глазами говорящего, дрожь пробрала до мозга костей. У дальнего рыцаря в совершенно чёрных доспехах легонько щёлкнуло и поднялось рывком забрало. Из темноты выплыло серебристое облачко. Достаточно быстро, хотя показалось вечностью, оформилось в призрачное лицо крупного мужчины с суровым лицом и квадратной челюстью. Глаза его, как не пытался благородить художник, остались глазами убийцы. Пёс снова скульнул и сел у самой двери. "Господа", произнёс призрак неприятным металлическим голосом. "Как я понял, Нам предстоит принять важное решение. У нас сыскатель. Я ощутил себя на перекрестье взглядов. Внутри заныло, и я проговорил, стараясь не заикаться: "Милорды, я ничего не соискиваю, мне и средней школы выше крыши". Рыцарь в чёрных доспехах, его назвали, если не ошибаюсь, графом Зигивальдом, проговорил властно: Ты соискиваешь нашего признания, как Герцк Валленштейн. Так ведь? Да нет же, возразил я поспешно. Нет, нет! Какой из меня Герцк? У меня и ноги кривые, и в скатерть сморкаюсь. Нет, нет. Мне лучше волам хвосты крутить. Это Люба, в этом я настоящий мастер пирсинга. Рыцари не двигаются. Но уже над всеми серебристые дымки, в каждом проступают Призрачные лица становятся чутче, резче. Не везде стариковские, есть и достаточно молодые. Явно не своей смертью умерли. Смотрят строго, неотрывно, продвигаются ко мне, но все останавливаются на расстоянии двух-трёх шагов. Загивальц сказал резко: "Не понимаю, почему скрываешь истинную цель прихода. Ты хочешь стать герцогом Вэллингштейна?" А это по заведённые 3000 лет назад традиции невозможно без нашего признания и одобрения. Так что ответь свой на вопросы. Я выставил перед собой ладони. Что вы, господа, здесь какая-то юридическая ошибка, типа казус бэли или вообще генетическая? Я тут мимо проходил. Докладываю, в Герцогоге не стремлюсь, а оно мне надо. — Герцог он и в Африке герцог, а моя хата с краю. Призрачные лица, отделившись от рыцарей, выглядят такими же реальными, как если бы их высекли из глыб льда. Я опасливо посматривал на суровые, мужественные, жестокие, властные, уверенные лица. У Валенштейна предки что надо. Прям олигархи первоначального накопления капитала. Как бы... Потихоньку отступить к ложу, там у меня молот и лук, ухватить своё добро до да смотаться вовсе. Остановил резкий, как выстрел, голос. Как твоё имя? Ричард длинные руки пробормотал я. Ну не такие уж и длинные, просто у других ещё короче. Откуда ехал? Голос принадлежал призраку средних лет. Крупное месистое лицо широкий рот и тяжёлая удлинённённая челюсть. Глаза выпуклые, как у жабы. Такий принято называть наглыми, если они у женщины даже без стыжими. Но у этого сразу чувствуется, что эти глаза напрямую соединены с мощным мозгом. С севера, ответил я. Каких земель? С зора, ответил я послушно. Через Вексен, Лембертино, Фасанно Вообще-то я много земель проехал, все не упомню. Я ж дворянин, мне это без надобности. Это твой меч? Да, признался я. Но он не краденый. Так, убил, снял, убил, снял. Всё по благородному. Призраки переглянулись. Один пробормотал за могильно. Я чую в нём силу. Допрашивающий меня призрак сказал веско: Эй, Герцог, Бертольд Венденский, в моё время в всех краях были непроходимые земли. Как там сейчас? Всё хорошо, ответил я поспешно. Тишь, благодать, птички поют, и люди тоже как птахи небесные, по дорогам ходят и клюют, клюют. Господа, давайте спать, а? Мне с утра ехать и ехать. Хоть конь у меня и арбогаст, как его называют умники, Но сам я не арбагаст. Мне нужно хорошо спать и есть, а то ослабею. Я вообще слабый. Призраки молчали. Бертольд повернулся к Зигивальду. Дорогой мой правнук, вы всегда отличались чутьём, хотя оно и подвело вас в последнем вашем предприятии. Зигивальд недовольно сверкнул призрачными очами, но приблизился ко мне. Я в страхе закрыл глаза, по коже как будто ветерком. В следующем мгновении голос Загивальда прозвучал уже из-за спины. Я чувствую на нём запах арбагаста. Слабый запах. Но похоже, этот человек часто садится на него верхом. Я сажусь в седло, на всякий случай уточнил я. Ак он ничего хорош. В гробовом молчании, которое мне показалось уважительным, послышался сухой кашель. Над рыцарским доспехом с эмблемой идирующихся драконов колыхнулось узкое сухощавое лицо с близко посаженными глазами. Я ощутил, как в меня всматриваются с интенсивностью бор-машины. "Господа", прозвучал скрипучий голос. "Я Герциг Гельмольд из Плессе". «Один из самых старейших в роду, за всеми вами следил, видел, как вы покидали детские колыбельки. Но я не помню, чтобы кто-то из вас приехал на Арбагасте, имея на поясе молот древних королей, а за плечами лук орианта». «У него еще и меч орианта?» — произнес кто-то. «Вон, Дербент чует в нем силу». «Вы правы, герцог, и я тоже считаю этого человека достойным имени Влинштейнов!» Еще один призрак сказал негромко. «Особенно теперь, когда угасает некогда великий рот, а теперь уже, считайте, угас!» Герцог возразил достаточно молодой воин в богатых доспехах. «У нашего благородного Готфрида еще есть возможность продлить рот». «Ха!» — ответил герцог яростно. «Ну что вы, он не настолько уж и стар». «Ха!» — повторил герцог презрительно. «Но достопочтенный Деннинг и в свои сто сорок сумел». «С помощью конюха?» Еще один голос раздался почти из угла. Там луна высветила широколицего господина с расплюснутым ударом булавы носом и двумя глубокими шрамами на щеке. Он выглядел почему-то чуточку чужаком, хотя я безошибочно отыскал черты кровного родства со всеми изображёнными на портретах: молодых, старых, хмурых, высокомерных или излучающих довольство победителя. А вы уверены, что Герцек Годфрид вернётся? Сразу несколько голосов ответили с негодованием. Он всегда возвращался. Он могучий воин, он не мог погибнуть просто так. Широколицый буркнул. Повадился Кувшин по воду ходить. Там ему и голову сломить. Ему слишком долго везло. Он возвращался из таких мест, откуда редкий герой мог. Кстати, если этого юношу не признать наследником рода Валенштейнов, то что с ним делать? Кто видел нас, становится либо членом нашего рода, либо Сделать ли его безумным или же пусть просто выпадет из окна головой на камни? Я ощутил себя на перекрестке десятков пронизывающих взоглядов. Я откашлялся, колени начинают вздрагивать всё сильнее, проговорил: Послушайте, почему бы не решить всё путём переговорного процесса? Я вовсе не стремлюсь в ваш славный и безусловно великий род. «Вы ведь наверняка пролили крови больше, чем я выпил компота. Я просто мимо ехал, вот и зашел. И поеду себе дальше». Герцог Бертольд Винденский сказал с упрямством урагана. «Вы — сыскатель титула. Без нашего одобрения невозможно свершение». «Да, невозможно». В комнате прошелестели голоса. «Невозможно». Мы решаем, что у него за талисман на груди, стать герцогом, решаем, кому быть герцогом, кому править. А что говорит отец Филипп? Да, надо спросить ещё у его преподобия. Имя Филиппа повторялось всё чаще, наконец все умолкли, а широко лицей воззвал. Отец Филипп, вы нужны нам, вы в самом деле нужны. Просим вас появиться. Пёс к моему удивлению спокойно поднялся и отправился к самому дальнему рыцарю. Только сейчас я заметил, что над ним не мерцает призрачное лицо. Рыцарь остаётся нем и недвижим. Но после восклицаний за решёткой забрало появился ровный фиолетовый свет. Доспехи заблестели, по металлу пробежали огоньки. Облачко выплыло, такое же крохотное, но быстро разрослось. К моему удивлению, появилось не только лицо, но и полупрозрачная фигура. В полной тишине призрак отделился от рыцарской скрюлопы. Я разсмотрел человека в сутане. Изображение стало ярче и рельефнее. Человек оставался призрачным, полупрозрачным. Однако я чётко видел тело Босые ступни, что по щиколотку тонут в пышном ковре. Пес посмотрел на него с интересом. Призрак легонько коснулся его головы полупрозрачными, как медуза, пальцами, а в меня всмотрелся остро и недружелюбно. Взгляд суров и полон подозрительности, даже злости. Но пока пальцы перебирали шерсть на загривке пса, Призрак явно смягчился. Сведенные в злую гримасу черты лица расслабились. «Удивляетесь?» — спросил он мертвым голосом. «Да, я был полководцем, захватывал и жег города, но закончил жизнь святым монахом, а последним моим желанием было, чтобы художник увековечил меня в таком облике». Да я ничего пробормотал я. И я из таких земель, где умные и грамотные люди ценятся высоко. Не настолько, правда, как разбойники высокого полёта, именуемые олигархами, но всё-таки теоретически, хоть и с задержками по зарплате. Он смотрел на меня внимательно. В глазах мелькнуло удивление. Да, в ваших дивных краях это так. Ну об этом как-нибудь потом. А пока объясните, каким образом у герцога Годфрида внебрачный сын? А мы ничего не знаем. Я развёл руками. Знаете, я просто прикололся. На самом деле, никого обманывать не хочу. Этот проклятый дождь задержал, но утром сваливаю в любом случае. Пусть даже снова потопы всякие хляби небесные. Никакой я не сын внебрачный. Лапшу навешал стражам, чтобы пустили через перевал. Утром, когда выеду за ворота, уже не заикнусь о такой дурости. Они слушали в гробовом молчании. Слышно только, как потрескивает смола в светильниках. Наконец, отец Филипп проговорил негромко и очень строго. А что рассказали же не герцога благороднейшей леди Изабелле? Я развёл руками, виновато уронил взор и даже поковырял ногой пол. Да пришлось наплести, что Герцек однажды, только однажды, оказался в постели с одной юной девушкой, что ухаживала за ним, когда он лежал тяжело раненным. В бреду это было или нет, но он сам согрешил с нею. Она через 9 месяцев родила. Я сам, дескать, узнал только недавно. А что было делать, когда герцогиня прижала меня, как рыбину, к разделочному столу? Герцэг Бертольд, перебивая отца Филиппа, спросил резко: А почему, по вашей версии, ваша мать решилась вам рассказать? Я наплёл, признался я, что несколько отличался от остальных ребят в селе. Старик буркнул: В это не трудно поверить. Кстати, откуда у вас талисман? не думаю что он у каждого простолюдина я ответил виновато так уж случилось что в схватке убил одного знатного барона его жены заговорили про тетравлент но я ведь простолюдин вы сами понимаете понимаем сказал кто-то нетерпеливо дальше они назвали себя моими жёнами вручили этот талисман как древний знак их рода Я потихоньку смылся и никому не рассказывал. Ещё бы, за такое обязан их zdёрнуть. А другой призрак спросил настойчиво: "Как вы сумели проехать через все эти королевства, где, как я помню, постоянные войны?" "У меня быстрый конь", ответил я. "Где драка? Там просто врубал скорость повыше, и мама не горюй. Я знаю, куда идти третьему, когда двое в драке". Конь у меня чудо. Он и сейчас в конюшне, там внизу. У него чесался рог, а потом отвалился. Погодите, прервал старик. Голос звучал враждебно и с растущим подозрением. Откуда у вас чёрный единорог? На нём ездил некий Шургенс, пояснил я. Тёмная личность, очень тёмная. Не помню, мы о чём-то повздорили. Ах, да, я хотел проехать по прямой, а он хотел, чтобы я объехал. Кончилось с тем, что он теперь там, под камнями. А я благочестиво, прочтя молитву, как умел, взял в уплату коня. Конь не собака, ему все равно, кому служить. Лишь бы человек любил и чесал. Снова в покоях наступила нехорошая тишина. Далеко за окном замычала корова. Я почти услышал звук падающих лепёшек. Потом в окно влетела не то мышь, не то дракончик, но, страшившись, опрометётно метнулась обратно. А я чувствовал их ищущие взоры, рассматривают заново, оценивают мой рост и ширину плеч, всматриваются в черты лица, стараясь уловить сходство с Герцегом. Талисман на груди разогрелся от их взглядов. А молот начал нервно подрагивать. Пёс сидит на заднетнице, огромный, взъерошенный, в глазницах бушует адское пламя. Жуткий отсвет падает на стену напротив. Рыцари посматривают на него без страха, их-то не укусит, но с интересом. Герцог Бертольд первым нарушил молчание. Шоргенс. Да. Он появился в царстве мёртвых недавно. Таких, хмм, замечают. Это мелкие людишки-прут, как саранча. Их воспринимают только как массу, а герои высятся как скалы. Мы расспросим Шургенза, расспросим. Но если это в самом деле ты отправил его в наш мир, то ты и герой. Я сказал застенчиво. Да какой герой? Просто ехал себе. А он, говорит, не пущу. Вот и пришлось. Теперь самому совестно. Старшего человека вдарил. Они переглядывались. Один из рыцарей, Дербент, вроде бы. Мужественный такой красавец с выдвинутой челюстью и маленькими усиками. Сказал вдруг. «А я в самом деле чувствую внизу. Там, где были конюшни, нечто». Мне я бы сказал даже, что это настоящий олендр, не белый, правда, и не красный, но простите. Кто из вас видел часто чёрных олендров? Я видел, сказал человек в монашеской сутане, Филипп. Правда, не часто. Но это арбагастр, а не олендр. Арбагастр, олендр, пробормотал Гельмольт. Только я помню, что ещё раньше их звали вообще харсоргами. Какая теперь разница? А в моё время почти не осталось, вздохнул Зигевальд. Последними завладели короли, императоры. О герое Дзиннта был, говорят, о лендер, он на нём весь мир прошёл. Месли не считать Юг, вставил Бертольд. Так что же с этим юношей? Он герой. Это понятно. К тому же в первый же день выказал себя с лучшей стороны, защитив замок от внезапной атаки бывших вассалов. А как поступим мы?» Человек в монашеской сутане спокойно поинтересовался. «А чем вы хотите руководствоваться? Целесообразностью или чистотой крови?» Бертольд сказал сварливо. «Я хочу поступить честно». «А как это?» «Честно», — сказал Бертольд, повысив голос. «Дорогой мой потомок, не надо гневаться. Если поступить так, как хотите вы, я же вижу вас насквозь, то парня выбросим из окна, так? Или же предлагаете сварить живьем в кипящем масле?» Бертольд вскрикнул негодующе. «А разве я не прав?» По наехали тут всякие. Герцогство стало проходным двором. Это с какой стороны посмотреть? Остальные молчали. Я чувствовал сильнейшее напряжение в зале. Бертольд почти выкрикнул яростно: "Нет никакой другой стороны. Человек либо говорит правду, либо врёт. Но да мы же видим!" Монах прервал властно: "Стоп! Не говорите ничего!" О чём пожалеете? Я предлагаю посмотреть с другой стороны. Мы все скорбим, что весь наш род прервётся. Уже почти прервался. Рождаемость падает, смертность растёт. Но перед нами герой. Он уже доказал силу, отвагу и даже удачливость. Но мы отказываем ему в праве носить благородное имя Вленштеинов, так как он не совсем нашей крови. Но позвольте напомнить вам о доблестном Мейдаре. Сразу несколько голосов загудело. Я ощутил себя в огромном рое с пчёлами. Прорезался голос Загивальда. Тише, тише. Вы сами себя не слышите. Благородный отец Филипп не прав, ссылаясь на такой уже позабытый случай. «И к тому же наглая ложь!» — вклинился герцог Гельмольд. «Мейнар был и остается нашим плоть от плоти». «Остается!» — сказал монах и улыбнулся, понимающий. «Теперь во всех хрониках он плоть от плоти наш. Хотя старые рукописи упрямо твердят, что его не признали как родственника, а он сам явился не то с двумя братьями, не то с дружиной». Тут мнения расходятся. Почерк у первописца скверный, каждый читает, как хочет. И Сперва укрепился на морском берегу, а потом уже начал захватывать другие города. Да и не только Меинар. Я могу напомнить и другие случаи. Не надо, поспешно сказал Гельмольд. Не надо, согласился отец Филипп. Кого это сейчас интересует? Разве что противника? Зато все помним, как Минар возродил увядшую было славу нашего рода. Построил города Гельск и Грянбург, вытеснил варваров в Нижней Земле, перекрыл стеной и башнями Дарнанский проход. Главный же, от него пошёл великий род королей и полководцев. Бертольд пробурчал сердито. Было другое время. Впрочем, я спорю с вами уже так, по инерции. К сожалению, вы правы. Наш далекий потомок, нынешний хозяин замка, довел род до такого упадка, что подобное вливание хм, уже ничего не испортит, а спасти может. Зигевальд бухнул тяжело. «А не знаю, о чем вы все, но этот юноша для меня является сыном Кирилла». герцога готфрида. И для меня, сказал быстро дербенд. Для меня тоже, проговорил отец Филипп с великой неохотой. Вздохнул, добавил уже тише. Куда денешься? Гельмольд молчал долго. Все повернулись и смотрели на него. Он впирил в меня взгляд страшных, пронзивающих глаз. Голос его прогремел: подобно рыку рассерженного льва Коленёшься ли ты чтить ценности рода Валенштейнов, поддерживать его славу и блюсти честь, защищать замок и живущих в нём? Коленёшься ли не посрамить честь нашего древнего благородного рода? Я ответил поспешно: "Да-да, ещё бы!" но только я не Герца, к ней Валленштейн, и вообще я шёл себе мимо. На колене сэр Ричард из рода Валленштейнов.